Глава семьдесят На утро после нашего тяжелого разговора в шатре Данмар пришел ко мне в медчасть и вызвал на разговор. Подобранный, холодный, опрятный. Новенький мундир сидит на нем идеально. Совсем другой человек. Больше неуязвимый. Или хорошо это прячет. Я приказал заложить экипаж. Поезжай за детьми, а потом в столицу. Я куплю для тебя дом, оформлю его на твое имя. Вас там будет ждать полный комфорт. Когда приедете на место, обсудим, как дальше будем воспитывать детей. Не волнуйся, я ни в чем не собираюсь тебя ущемлять. И ни в коем случае не желаю детям вреда. И вот деньги на первое время. Генерал сует мне в руки тяжелый мешочек. Я открываю рот, но Данмар не дает мне заговорить. Это не плата за все те годы, когда я тебе не додавал или что-то такое. Ты гордая, я знаю. Считай, дом — это награда за самоотверженный вклад в победу. До встречи, Катя. Генерал коротко кивает на прощание и, не дожидаясь моего ответа, выходит из палатки. Шуршит ткань полога на ветру, сердце охватывает тоска. «До встречи!» — шепчу я. Когда я приезжаю к детям, они выбегают меня встречать, и у обоих в руках яркие игрушки. На вопрос, где в глуши они такие нашли, дети отвечают. «Это нам папа подарил! Он прилетал к нам сразу после победы над демонами!» Дракон успел навести детей. Что ж, молодец. Я обнимаю детей, целую их. Они как будто стали взрослее за время нашей разлуки. До столицы мы едем на удобном экипаже, и нас сопровождает полковник Элиот. Поездка занимает целых десять дней. Почему-то полковник Элиот не торопит экипажи. Да и от Данмара ни слуху, ни духу. Он теперь дракон и мог бы прилететь в любой момент, но, видимо, его поглотили государственные дела. Дом столицы. Мы подъезжаем к высокой ограде, и нас встречает большой светлый особняк с новой мебелью и аж четырьмя спальнями и двумя гостинными. А кухня — просто чудо. Большая зона, где можно готовить еду и высокие белые окна, выходящие во двор. Можно наблюдать за гуляющими детьми. Когда-то я мечтала о своем доме, когда мы с Данмаром ютились в гарнизонах. Неужели моя мечта сбылась? Дети радостно бегают по дому, выбирают себе комнаты. Полковник Эллиот сообщает, что его люди, по приказу лорда Данмара, сделают для меня любую перестановку и привезут всю необходимую мебель, если я решу, что чего-то не хватает. Прислуги в доме нет, но я и не хочу. Хочу все сама. С улицы доносятся восторженные крики, и я выхожу на крыльцо, где стоит полковник, и переговаривается с адъютантами. «Да здравствует новый король!» За оградой двора, по улице, в сторону главной площади идут горожане и ликуют. «Новый король?» Я перевожу удивленный взгляд на полковника. «Король Эльберт отдал концы неделю назад. Я вам не говорил, потому что лорд Данмар велел не волновать», отвечает Эллиот. Дни были непростые. Лорд Данмар собрал совет и предложил им законным образом выбрать нового короля. И они, да и вся армия, требовали, чтобы на троне оказался именно он, лорд Данмар. Никого другого этой стране не надо. «Значит, Данмар новый король?» «Именно» а Ричард — его наследник. Он признал сына перед советом. И то, что вы его мать, его первая жена — леди Кэтрин, которая теперь живет под именем леди Терезы. Сегодня коронация лорда Данмара в храме. Наконец, дни смятения позади, и теперь можно вам все рассказать. Полковник низко и уважительно мне кланяется. Меня охватывает смятение. Столько времени держать в тайне происхождение сына и свою собственную историю, а теперь, оказывается, нет больше тайн. И что-то подсказывает, что король Эльберт, лежавший долгие годы без сознания и поддерживаемый артефактами жизни, которыми снабжал его Данмар, отдал концы не сам. Я думаю, Элай так решил закончить смуту, а короля он не простил за предательство. Я знаю Данмара, он не прощает подобного. Казнит жестоко и безжалостно. Значит, страна вступает в новую эпоху. И у меня на душе легкость. Я знаю, что новый король будет справедлив, работящ, и, главное, он всей душой радеет за Отечество, а значит, нас ждет процветание. Вечером того же дня, когда я приготовила вкусный ужин и усаживала детей за стол, нас навещает король.